и те добились для них у государя высоких чинов. Ли Цзюэ и его сообщники стали готовиться к дальнейшей борьбе. Их военачальники Ли Мэн и Ван Фан во главе 15 тысяч конных и пеших воинов выступили в поход и разбили лагерь в 280 ли от Чаньани. Подошли селянские войскам и обе армии построились в боевой порядок. Матэн и Хань Суй плечом к плечу выехали вперед и, указывая на главарей вражеского войска, закричали «Вот они, разбойники, восставшие против государства! Кто сумеет их схватить?» Не успели они это произнести, как из строя на резвом коне выехал молодой военачальник, вооруженный длинным копьем. Лицо его — прекрасное яшма, глаза, яркие звезды, сложение — могучее. Это был сын Матена по имени Мао Чао. Ему исполнилось всего семнадцать лет, но мало нашлось бы равных ему по силе. Ван Фан решил, что его противник всего лишь мальчишка, бросился на него, но после нескольких схваток был сражен вместо него в бой вступил лимын но его маучао взял в плен живым войско потеряв предводителей обратилось в бегство Матэн и хань суй стали его преследовать и одержали победу добравшись до входа в ущелье они расположились лагерем тогда лиюэ и госсы решили больше не вступать в бой а заняли прочную оборону После этого селянские войска за два месяца не смогли продвинуться ни на шаг, истощив запасы провианта и фуража, Матэн и Ханьсуй решили отступить. В это время пришла весть, что в Циньчжоу снова поднялись желтые повязки, они собираются в стотысячные толпы и грабят народ. Придворный конюшей Джудзюнь, посоветовал Ли Цзюэ призвать на помощь Цао Цао, правителю области Дунзюнь, ибо у того сильное войско, и только он может одолеть мятежников. Ли Цзюэ послал к Цао Цао гонца, повелевая ему вместе с Бао Синим, правителем Цзибэя, разгромить мятежников. Получив приказ... Цао-Цао нанес удар по мятежникам в Шоу-Яне и, разгромив их, дошел до самого Цзибея. Мятежники сдавались ему в плен десятками тысяч. Цао-Цао отобрал среди них самых сильных и выносливых, а остальных отпустил. С этих пор влияние его росло с каждым днем. К нему сходились выдающиеся люди. Он послал в Чаньань донесение о победе, и двор пожаловал ему титул «Усмирителя Востока». Цао Цао отправил тайшанского правителя Иншао за своим отцом Цао Суном, который жил тогда в Ланге, и Цао Сун вместе со своим семейством, прихватив с собой сотню слуг и столько же повозок с имуществом, отправился в Янчжоу. Когда они проезжали через Сюйчжоу, тамошний правитель Тао Цянь, Человек любезный и прямодушный, к тому же искренне желавший подружиться с Цао Цао, дал им для охраны в пути отряд из пятисот человек под началом Джан Кая. Время было осеннее, и когда Цао Сун с семьей и домочадцами прибыл в Хуафей, пошли сильные дожди. Промокшие путники вынуждены были остановиться в древнем храме. Монахи отвели им лучшее помещение, а Джан с воинами разместили в двух крытых галереях. Среди стражи поднялся ропот. Тогда Джан сказал своим людям, «Мы с вами сражались когда-то в рядах желтых повязок, но нас заставили покориться Тао Цяню, а от этого мы не получили ничего хорошего. Давайте ночью перебьем всю семью Цао Суна». «Захватим деньги и вещи, и уйдем разбойничать!» Всем понравился план Джанкая. Ночью Джанкай и его люди убили Цао Суна, перебили всю его семью, захватили богатство,